Люди пользовались этим прибором, касались его, чинили, устанавливали, вообразили, а уж потом сделали его, установили, наладили, трогали, пользовались им. В приборе было, как бы, заложено определенные воспоминания. Самый облик его, будто образы сновидения говорил ему, как изготавливали его шкалу и для чего она служит. Рассматривая любой предмет, он прямо из него извлекал нужные знания.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 День был на исходе. Как же так? думала. Жизнь уходит, а я лежу, лежу и не могу двинуться. Молодость скоро кончится. Сколько времени еще пройдет, прежде чем я смогу двигаться? Через окошко иллюминатор он видел, как проходит ночь, наступает новый день и опять воцаряется ночь. В небе зябко мерцали звезды. Еще четыре-пять дней и я стану совсем дряхлым и немощным, думал Сим. Корабль не дает мне пошевельнуться. Лучше бы я оставался в родной пещере и там сполна насладился назначенной мне короткой жизнью. Чего я достиг тем, что пробился сюда? Сколько рассветов и закатов проходит понапрасну. Лайт рядом со мной, а я даже не могу ее коснуться. Бред. Сознание куда-то вознеслось. Мысли метались в металлических отсеках корабля. Он чувствовал острый запах металла. Чувствовал...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 «Сколько еще это продлится?» «Не знаю», — осторожно ответила он. «Мы еще молоды. Корабль. Мы ограждены его обшивкой. Металл не пропускает солнце и лучи, которые настарят». Она отвела глаза, размышляя. «Значит, если мы будем здесь, то останемся молодыми». «Еще шесть дней? Четырнадцать? Двадцать?» «Может быть, даже больше». Она примолкла.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 Его сестренка Даг дряхла сгорбленное временем. Он тряхнул головой, прогоняя видение. «Допустим, они умерли», — сказал он. «Но ведь родились другие». «Люди, о которых мы даже не знаем. И все-таки люди нашего племени», — ответил он. «Люди, которые будут жить только восемь дней или одиннадцать дней, если мы им не поможем». «Но мы молоды, Сим, и можем оставаться молодыми». «Лучше не слушать ее». «Слишком заманчиво то...»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 Эхом отдавалось толпе. «Как?» «Идемте со мной к кораблю. Внутри него человек может жить почти вечно!» Старик поднял над головой камень, но сраженный апоплексическим ударом, хрипя, скатился по склону вниз, к самым ногам Сим. Сим нагнулся, пристально разглядывая морщинистое лицо, холодные мертвые глаза, вяло-оскаленный рот и неподвижное тело. «Кайон?» «Да». произнес за его спиной странный скрипучий голос Даг. «Твой враг, Кайон». В ту ночь 200 человек вышли в путь к кораблю. Вода устремилась по новому руслу, 100 человек утонули, затерялись в студеной ночи. Остальные вместе с Симом дошли до корабля. Лайт ждала их и распахнула металлический люк. Шли недели.